Как будто дразнит всех она или в какую-то свою игру играет. Любовь не дразнит никого и не играет. Стремится с каждым вечно жить. Но человек сам образ жизни избирает. И образ жизни тот, энергию любви, пугает. Любовь не может разрушению вдохновение дать. Плоду любви не гоже в муках жить, когда совместно начинают строить жизнь он и она. Когда в квартирке, Словно в каменном, безжизненном стремятся поселиться в склепе, когда у каждого своя работа и интересы, окружение свое, когда дел общих нет для будущего, нет совместного стремления – когда лишь плотской утехой увлекаются тела, чтобы потом ребенка своего отдать на растерзание миру, в котором чистой нет воды, бандиты, войны и болезни. От этого энергия любви уходит. А если он и она имеют много денег, или родители молодоженам подарят не маленькую квартирку, а шестикомнатную, в доме с новой, современной планировкой, с охраной у подъезда, и машину подарят хорошую, и денег в банке на счету молодоженов будет много. Энергия любви в таких условиях жить согласится? Смогут ли они, он и она, до старости в любви прожить? До старости им в страхе жить придется, без свободы и любви, и наблюдать, Как все вокруг стареет и гниет. Так что же тогда нужно этой привередливой энергии любви? Непривередлива любовь и не нестроптива. К божественному сотворению она стремится. Навечно может обогреть того, кто сотворяет любви, пространство с нею согласится. А в том проекте, что рисуешь ты, есть где-нибудь любви любви, пространство? Да. И где оно? Во всем. Оно сначала для двоих родится, потом для их детей, и у детей через три плана бытия связь будет со Вселенной всей. Представь, Владимир, он и она начнут в любви осуществлять проект, что мы рисуем, высаживать деревья родовые, травы, сад и радоваться, как весной их сотворение расцветают, Любовь навечно будет жить между ними И в их сердцах, вокруг, и каждый будет Представлять друг друга в цветке весеннем, Вспоминая, как вместе дерево, что расцвело, сажали, И вкус малины, вкус любви собой напоминает, Она и он в любви друг другу веток малины Осенью касались, в саду тенистом Зреют прекрасные плоды, а сад сажали вместе, он и она, сажали сад в любви. Она смеялась звонко, когда вспотел он, копая лунку, и капельки со лба его она своей рукой снимала и целовала губы жаркие. Бывает в жизни часто так, что любит лишь один, другой или другая, только рядом находиться позволяет. Как только сада не свой возделывать начнут, Энергия любви разделится и не покинет никогда двоих, ведь образ жизни будет соответствовать тому, в котором можно жить в любви самим и в продолжении детям передать любви пространство и воспитать детей по образу, подобию совместно с Богом. Анастасия, о воспитании детей подробнее расскажи. О воспитании многие читатели спрашивают, «Если у тебя своей системы нет, то хотя бы из существующих какая лучшая, скажи?» По образу и подобию. Для всех по воспитанию детей единой не найти системы, хотя бы потому, Владимир, что каждый сам себе ответить на вопрос сначала должен, кого стремится воспитать в своем ребенке. «Ну как кого? Человека, конечно же». Счастливого и умного. Коль так, то самому сначала нужно стать таким. И если сам не смог счастливым стать, то надо знать, что помешало в том. Мне очень хочется о детях говорить счастливых. Их воспитание, Владимир, это воспитание себя. Проект, что все вместе мы сейчас рисуем, поможет в том...